жак колн как более опасный из двух обвиняемых был посажен в одиночную камеру находившуюся в том же крыле здания где и кабинет генерального прокурора сплошь сложенную стесанного камня оконце ее выходила в один из внутренних двориков в ограде здания суда этот дворик служил местом прогулки для женского отделения тюрьмы люсьен пошел тем же путем что и жак колен но так как, согласно полученным приказаниям, начальник тюрьмы был к нему внимательнее, то он был посажен в камеру, смежную с пистолями. Обычно лицам, которым не доводилось сталкиваться с судебными властями, заключение в одиночную камеру рисуется в самом мрачном свете. Представление об уголовном суде неотделимо от старых представлений о пытках, о нездоровых тюремных условиях, о холодных каменных стенах, источающих слезы о грубых тюремщиках и скверной пище от всей этой привычной театральной бутафории но не бесполезно напомнить что эти преувеличения существуют только на подмостках и вызывают улыбку судей адвокатов и тех кто любопытство ради посещает тюрьмы или изучает их быт в продолжении долгого времени все это действительно было ужасно Достоверно, что при прежних порядках в эпоху Людовика XIII и Людовика XIV обвиняемых бросали в повалку в низкое помещение наподобие антресоли над старой калиткой. Тюрьмы были одним из преступлений революции 1789 года, и достаточно увидеть камеры королевы и мадам Элизавет, чтобы почувствовать глубокий ужас перед старыми формами правосудия. Но в наше время, если филантропия и причинила обществу неисчислимые беды, все же она принесла кое-какое благо отдельным лицам. Мы обязаны Наполеону нашим уголовным кодексом, который в большей степени, нежели кодекс гражданский, требующий в некоторых пунктах преобразования, достоин именоваться одним из величайших памятников этого короткого царствования». Наше уголовное право уничтожило бездну страданий. Поэтому, если не говорить о нравственных муках, жертвы которых являются, попадая в руки правосудия, лица высших классов, можно утверждать, что действия судебных властей в отношении их отличаются мягкостью и простотою, тем более удивительными, что этого не ожидаешь встретить. Подследственный и обвиняемый, не живут конечно как у себя дома но все необходимое имеется в парижских тюрьмах к тому же тяжелые переживания лишают бытовые мелочи их обычного значения рассудок столь потрясен что любые неудобства грубость если они даже имеют место там легко переносятся надобно признать что невиновного особенно в париже незамедлительно отпускают на свободу вот почему камера в которую вошел люсьен показалось ему полным повторением его первой парижской комнаты в гостинице «Клюни». Кровать, точь-в-точь, точь, как в самых скромных меблированных комнатах латинского квартала, стулья с соломенными сиденьями стол и необходимая утварь составляли меблировку камеры, куда нередко сажают и двух обвиняемых, если они тихого нрава и преступления их относятся к разряду неопасных, как то подлог или банкротство. Это внешнее сходство между началом пути, исполненным такой невинности и концом, являвшимся последней ступенью позора и унижения, столь верно было схвачено Люсьеном, в котором в последний раз заговорила его поэтическая натура, что он зарыдал. Он плакал часа четыре, наружно бесчувственный, как каменное изваяние, но невыразимо страдая от всех этих разрушенных надежд, уязвленный в своем тщеславии, униженный в своей гордости во всех своих «я», олицетворяющих чистолюбца, любовника, счастливца, денди парижанина, поэта, злостолюбца балов неудачи. Все в нем разбилось при этом икаровом падении. Карлос Эррера, как «как только он остался один в камере», Заметался точно белый медведь из ботанического сада в своей клетке. Он тщательно осмотрел дверь и убедился, что кроме глазка никакого отверстия в ней не было. Он ощупал стенку, оглядел колпак вытяжной трубы, откуда проникал слабый свет и сказал про себя «Я в надежном месте». Он забился в угол, где был недосягаем для неусыпного ока надзирателя, наблюдавшего за узниками через зарешеченный глазок в двери. Потом снял парик и проворно отодрал бумагу, приклеенную внутри. Бумага была так засалена, что ее можно было счесть за кожаную подкладку парика. Сам Биби Люпен, вздумая он снять с него парик, чтобы установить тождество испанца Жака Коллена, и тот не обнаружил бы этой бумаги, настолько она казалась неотъемлемой частью парикмахерского изделия. Оборотная ее сторона была еще достаточно белой и чистой, и на ней можно было написать несколько строк. Операция отклеивания, трудная и кропотливая, началась еще в форс, потому что оставшихся ему здесь двух часов было бы недостаточно, половина дня была на это потрачена накануне. Подследственный стал надрывать эту драгоценную бумагу таким образом, чтобы образовалась полоска в восемь-десять миллиметров шириною. Затем он разделил ее на несколько частей, после чего опять спрятал в своеобразное хранилище свой бумажный запас, предварительно смочив слюною оставшийся на бумаге слой гумиарабика, чтобы она по-прежнему пристала к парику. Он нащупал приклеенную к пряди волос, тонкую, как булавка, палочку графита, широко известное с давних пор изделие Сюсса, и отломил от нее кусочек, достаточно большой, чтобы им писать, и достаточно маленький, чтобы прятать его в ухе Закончив всю подготовительную работу с уверенностью бывалого каторжника, ловкого точно обезьяна, Жак Коллен сел на край кровати и стал обдумывать наставление для Азии, ибо он был убежден, что встретит ее на своем пути, настолько он надеялся на сообразительность этой женщины. «На предварительном допросе», — говорил он про себя, — я изображал испанца, с трудом изъясняющегося по-французски, ссылался на испанского посла, на свои дипломатические преимущества и ни слова не понимал из того, о чем меня спрашивали. Все это отлично согласовалось с припадками слабости, хрипами, вздохами, короче говоря, со всеми этими выкрутасами умирающего. Будем держаться этой позиции. Мои бумаги в исправности. Мы с Азией без труда справимся с господином Камюзо. Не больно-то он силен. Итак, подумаем о Люсьене. Надо подбодрить его. Надо добраться до этого младенца любой ценой, начертать ему план действий, иначе он предаст себя, предаст меня и все погубит. Перед допросом надо его вразумить. Потом мне нужны свидетели, которые подтвердили бы, что я — лицо духовное. Таково было душевное и физическое состояние обоих подследственных, судьба которых зависела от господина Камюзо, следователя суда первой инстанции Сены, Верховного Судьи их существования во всех его мелочах на все то время, что отпущено следователю уголовным кодексом, ибо он один мог дозволить духовнику, врачу-консьержири или кому бы то ни было общаться с ними. Никакая власть человеческая, ни король, ни министр юстиции, ни премьер-министр, не может посягнуть на полномочия судебного следователя. Ничто его не ограничивает, ничто ему не указ. Это владыка, подчиненный единственно своей совести и закону. В настоящее время, когда философы, филантропы и публицисты непрерывно заняты умолением всякой общественной власти, право, дарованное нашими законами судебным следователем, стало предметом нападок тем более ужасных, что они почти оправданы, скажем прямо, чрезмерностью этого права. Однако ж для всякого разумного человека право это должно быть неприкосновенным. Можно в известных случаях смягчать его действия широким применением поруки, но обществу, достаточно уже расшатанному неразумностью и слабостью суда присяжных, установление священного и верховного которое следовало бы доверить избранным, видным людям, грозило бы гибель, если бы уничтожили этот столб, который поддерживает все наше уголовное право. Предварительный арест – одно из ужасных проявлений этого права – лишь необходимость, социальная опасность которой уравновешивается самым величием этого права. Притом в недоверии к судьям кроется начало разложения общества, разрушайте институт уголовного права, перестраивайте его на иных основах, требуйте, как то было до революции, крупных имущественных гарантий от судейских чинов, но доверяйте им. Не уподобляйте их обществу с тем, чтобы оскорблять их. В наши дни судья, оплачиваемый как чиновник, бедствующий в большинстве случаев, променял былое достоинство на спесь. которая претит всем, кого поставили на равную с ним ступень, ибо спесь — качество, не имеющее под собой опоры. Вот в чем кроется порочность нынешнего установления. Будь Франция разделена на десять округов, можно было бы повысить моральный уровень судейского сословия, требуя от него наличия солидных состояний, что становится невозможным при двадцати шести округах. Единственное возможное улучшение, которое следует добиваться от деятельности судебного следователя при помощи доверенной ему власти, это восстановление доброго имени арестного дома. Пребывание под следствием ничего не должно менять в привычках человека. Арестные дома в Париже надо было бы построить, оборудовать и содержать так, чтобы представление общества о положении подследственных в корне переменилось. Закон хорош, но вершат его дурно, а обычно о законе судят по тому, как он осуществляется. Общественное мнение во Франции обвиняет подследственных и оправдывает обвиняемых по необъяснимой противоречивости своих суждений. Не следствие ли это строптивого духа французов? Непоследовательность парижского общества была одной из причин, способствовавших роковой развязке этой драмы и, как будет видно далее, одной из решающих причин. Чтобы проникнуть в тайну страшных сцен, разыгрывающихся в кабинете судебного следователя, чтобы лучше понять положение обеих воюющих сторон подследственного и правосудия, предметом борьбы которых является тайна, охраняемая подследственным от любопытства следователя, столь метко прозванного на тюремном наречии «любопытным», всегда надо твердо помнить, что подследственные, будучи заключены в одиночную камеру, не знают ни о том, что говорится в семи либо в восьми кругах составляющих общества в целом, ни о том, что известно полиции и правосудию, не о том ни многом, что пишут газеты обо всех обстоятельствах преступления. Стало быть, предупредить подследственного, как Азия предупредила Жака Коллена об аресте его любимца, равносильно тому, что бросить верёвку утопающему. Дальше будет видно, как рушится по этой причине уловка следователя, которая, конечно, погубила бы каторжника не получил он такого сообщения. Когда в дальнейшем все, что касается нашей истории, будет должным образом разъяснено, люди, даже не слишком впечатлительные, испугаются действия этих трех источников ужаса — разобщения с людьми, гробовой тишины и угрызений совести. Господин Камюзо, взять одного из предверников кабинета короля, — уже достаточно известный, чтобы рассказывать о его связях и положении, находился в эту минуту в не меньшем замешательстве, чем Карлос Эррера в связи с предстоящим следствием, которое поручили ему вести. Еще недавно он был лишь председателем суда в округе и вот уже назначен судьею в Париж на завиднейшее место в судебном мире по ходатайству герцогини де Монфриньез, муж который был воспитателем дофина, полковником одного из кавалерских полков королевской гвардии и пользовался таким же расположением короля, какое снискала его супруга у мадам. В награду за небольшую, но важную для герцогини услугу в деле возникшем по жалобе одного банкира из Алансона на молодого графа де Гриньона, который подделал вексель, камюзо, из простого провинциального судьи стал председателем суда и из председателя — судебным следователем в Париже. За полтора года, что он подвязался в самом важном судилище королевства, Камюзо, благодаря покровительству герцогини де Монфреньес, сумел войти в милость знатной и не менее влиятельной маркизы Даспар, но тут-то его и постигла неудача. Люсьен, как было сказано в начале этого повествования, из мстительных чувств к госпоже Деспар, пожелавший взять под опеку своего мужа, представил события в их истинном свете генеральному прокурору и графу де Саризи. Оба влиятельных сановника встали на сторону друзей маркиза Деспар, и его жена избежала порицания суда только благодаря милосердию супруга. Накануне, Узнав об аресте Люсьена, маркиза де Спар послала своего деверя, кавалера де Спар, господину Камюзо. Госпожа Камюзо поспешила немедленно навестить знаменитую маркизу. Перед обедом, вернувшись домой, она позвала мужа в свою спальню. «Если ты посадишь этого вертопраха, Люсьена де Рюбампре, на скамью суда присяжных, и добьешься его осуждения», — шепнула она ему на ухо, — «ты будешь советником королевского суда». «Каким образом?» Госпожа Деспар спит и видит, как скатится с плеч голова этого бедного молодого человека. Меня в дрожь бросило, когда я наблюдала, как кипит ненавистью эта красивая женщина. «Не вмешивайся в судебные дела», — отвечал Камюзо жене. «Я-то вмешиваюсь!» — возразила она. «Кто угодно мог бы нас слушать и не понял бы, о чем идет речь. Мы с Маркизой так мило лицемерили, ну, точь-в-точь, точь, как ты со мной сейчас. Она благодарила меня за твои добрые услуги в ее деле. Пусть ее постигла неудача, сказала она. Все же она тебе признательна. Она говорила мне о том, «Как страшна миссия, которая возложена на вас законом!» «Ужасно, неправда ли, посылать людей на эшафот, но его!» «Это будет только справедливо!» «И так далее!» Она сокрушалась, что такой красивый молодой человек, вывезенный в Париж ее кузина и госпожой Дюшатле, вступил на столь скользкий путь. «К этому, — сказала она, — и приводят падшие женщины, как короли и эстер», Молодых людей, достаточно развращенных, чтобы делить с ними гнусную поживу. Потом пошли пышные тирады о милосердии, о религии. Госпожа Дюшатле сказала ей, что Люсьен заслужил тысячу смертей за то, что чуть было не убил свою сестру и мать. Она упомянула о свободном месте в королевском суде. Она ведь знакома с министром юстиции. «Вашему мужу, сударыня?» «Представляется прекрасный случай отличиться», — сказала она на прощание. «Вот видишь!» «Мы отличаемся каждодневно, исполняя свой долг», — сказал Камюзо. «Ты далеко пойдешь, если будешь корчить из себя должностное лицо даже с женой!» — вскричала госпожа Камюзо. «Я думала, ты глуп, но нынче я от тебя в восхищении!» Губы должностного лица сложились в улыбку, свойственную лишь его собратьям, как улыбка танцовщицы, свойственна лишь ее товаркам по сцене. — Мадам, разрешите войти? — спросила горничная. — Что вам нужно? — сказала хозяйка. — Тут без вас приходила камеристка герцогиня де Монфреньес, и от имени своей госпожи просила вас приехать в особняк до Каденьянов, бросив все дела. «Пообедаем позже», — сказала жена следователя, вспомнив, что еще не заплатила хозяину фиакра, в котором приехала. Она снова надела шляпку, снова уселась в фиакр и через двадцать минут была в особняке до Каденьянов. Госпожей Камюзо, которую ввели в дом через боковой вход, пришлось подождать минут десять в будуаре, смежном со спальней герцогини, покуда та появилась в ослепительном туалете потому что уезжала в Сен-Клу по приглашению двора. «Душенька, мы поймем друг друга с одного слова». «Да, госпожа герцогиня». «Люсьен Дарюбампре арестован. Ваш муж ведет следствие по этому делу. Я ручаюсь, что бедный мальчик не виновен и пусть его освободят в двадцать четыре часа. Но это еще не все». Люсьена желают видеть завтра же тайна в тюрьме. Ваш муж, если ему будет угодно, может присутствовать при свидании, лишь бы он не был замечен. Я признательна тем, кто мне служит, вы это знаете. Король очень надеется на преданность своих судейских в предвидении серьезных обстоятельств, которые должны скоро возникнуть. Я выдвину вашего мужа. Я представлю его как человека, преданного королю, готового положить за него голову. Наш комюзо будет сперва советником, потом председателем, ну, все равно чего. Прощайте. Меня ожидают, вы меня извините, не ли? Вы обяжете не только генерального прокурора, который в этом деле не может высказаться. Вы еще спасете жизнь умирающей женщине — «Госпоже де Саризи, таким образом вы не окажетесь без поддержки. Ну вот, вы видите, как я вам доверяю. Мне нет нужды вас учить. Вы сами знаете». Она приложила палец к губам и исчезла. Не могла же я сказать ей, что маркиза де Спар мечтает увидеть Люсьена на эшафоте, — думала жена Судейского, садясь в фиакр. Когда она вернулась домой, судья, увидев ее встревоженное лицо, сказал «Амели, что с тобой? Мы оказались меж двух огней». О своем свидании с герцогиней госпожа Камюзора сказала мужу на ухо, так как она боялась, чтобы горничная не подслушала у двери. «Которая из них влиятельнее». — спросила она в заключении. — Маркиза чуть не погубила твое доброе имя в этой нелепой затее с опекой над ее мужем, а герцогине мы кругом обязаны. Одна обронила туманное обещание, другая сказала быть вам сперва советником, потом председателем. — Боже, меня сохрани давать тебе советы, и я не подумаю вмешиваться в судебные дела, но я обязана точно передать тебе, что говорят при дворе. «И что там готовится?» «Ты еще не знаешь, Амели, что сообщил мне нынче утром префект полиции? И через кого?» «Через одно влиятельное лицо из главного управления королевской полиции, настоящего Биби Люпена от политики!» «Он сказал мне, что правительство в тайне заинтересовано в этом процессе!» «Пообедаем и поедем в Варьете!» Поговорим обо всем ночью, тиши кабинета. Мне нужен твой совет. Тут одним умом не обойдешься. Девять десятых судейских будут в подобных случаях отрицать влияние жены на мужа. Однако, если здесь имеет место одно из редчайших социальных исключений, то следует заметить, что это случай вполне вероятный, хотя и нечасто встречающийся. Судейский подобен священнику, в особенности в Париже, где собран цвет судейского сословия. Он редко говорит о служебных делах, разве что только по ним уже вынесен приговор. Жены судейских обычно не только подчеркивают свою полную неосведомленность, но и обладают в достаточной мере чувством благопристойности, чтобы понимать, какой вред они причинили бы мужьям, придав огласке доверенные им тайны. Но в особо важных случаях, когда дело касается повышения по службе, связанного с тем либо иным решением, многие женщины, как и Амели, обсуждают этот вопрос наравне с мужем. Короче говоря, подобные исключения, отрицать которые тем легче, что их всегда тщательно скрывают, находятся в полной зависимости от того, как разрешилась борьба двух характеров в лоне семьи. госпожа Камюзо всецело господствовала над мужем. Когда все в доме уснули, судейский и его жена сели к письменному столу, на котором судья уже разложил по порядку документы, относящиеся к делу. — Вот справки, которые префект полиции мне передал, впрочем, по моей просьбе, — сказал Камюзо. — Аббат Карлос Эррера. Эта личность, несомненно, Жак Коллен по прозвищу «Обмани смерть», который в последний раз был арестован в 1819 году в доме некой госпожи Воке, содержавшей семейный пансион на улице Нёвс-Сент-Женевьев, где он и проживал под фамилией Вотрена. На полях можно было прочесть приписку рукой префекта полиции. Бибилю Пэну, начальнику тайной полиции, передан телеграфом приказ вернуться немедленно, чтобы помочь опознанию Онова, ибо он лично знает Жака Коллена, который был арестован в 1819 году при участии некой мадмуазель Мишоно. На хлебнике, в доме в Оке, еще находятся в добром здравии и могут быть вызваны, чтобы установить тож Так называемый Карлос Эррера является близким другом и советчиком господина Люсьена де Рюбампре, которому передал за три года значительные суммы, видимо, добытые кражами. Эта близость, если будет установлено тождество так называемого испанца Ижака Коллена, приведет к осуждению сира Люсьена де Рюбампре. Внезапная смерть агента Перада — вызвана ядом, которым его отравили Жак-Колен, Рюбампре, либо их сообщники. Причиной убийства служит то, что агент давно уже шел по следам этих двух ловких преступников. Судейский указал на фразу, написанную на полях самим префектом полиции. «Мне лично известно, и я имею доказательства, что сир Люсьен де Рюбампре...» сыграл недостойную шутку с его милостью графом де Сарези и господином генеральным прокурором. — Ну, что скажешь, Эмили? — Просто подумать страшно, — отвечала жена судьи. — А ну-ка читай дальше. Превращение каторжника Коллена в испанского священника есть следствие преступления, совершенного более искусно, нежели то... при помощи которого Куаньяр стал графом де Сент-Элен. Люсьен де Рюбампре Люсьен Шардон, сын ангулемского аптекаря и его супруги, урожденной де Рюбампре, правом носить имя де Рюбампре он обязан королевскому указу. Оное право было даровано ему по просьбе герцогини де Монфриньез и господина графа де Серези, В 1820 году этот молодой человек приехал в Париж без всяких средств к жизни, сопровождая графиню Сикст Дюшатле, в то время госпожу де Баржетон, двоюродную сестру госпожи де Спар. Поступив неблаговидно в отношении госпожи де Баржетон, он жил как муж с некой девицей-короли, актрисой театра «Жимнас», ныне умершей, которая ради него бросила господина Камюза, торговца шелками на улице Бурдоне. Вскоре, впав в нищету, по той причине, что помощь, которую ему оказывала он и актриса, была недостаточной, он сильно опорочил доброе имя почтенного зятя, владельца типографии Вангулеми, подделав его подпись на векселях за неуплату, по которым... Давид Сешар был арестован во время последнего наезда упомянутого Люсьена в Ангулем. Это было причиной бегства из Ангулема де Рюбампре, вдруг снова появившегося в Париже с Саббатом Карлосом Эррера. Не имея определенных средств к существованию, он и Люсьен истратил за три года своего вторичного пребывания в Париже около трехсот тысяч франков. каковы мог получить только от так называемого аббата Карлоса Эррера, но на каком основании? Помимо того, он израсходовал недавно свыше миллиона на покупку земли де в во исполнение условия, поставленного ему как будущему супругу мадмуазель Клотильды де Гранлье. Эта женитьба расстроилась по той причине, что семейство де Гранлье, зная со слов Сира Люсьена, что деньги на эту покупку он якобы получил от своего зятя и сестры, рассудило навести справки у почтенных супругов Сашар через своего поверенного Дервиля. Оказалось, что Сашары не только ничего не знали об этих приобретениях, но ещё считали Люсьена кругом в долгах. Притом наследство полученная супругами сшар состоит в недвижимости и согласно их заявлению вместе с наличными деньгами насчитывает не более двухсот тысяч франков Люсьен находился в тайной связи с эстергопсек таким образом не подлежит сомнению что упомянутый Люсьен пользовался всеми щедротами покровителя этой девицы барона нусенгена лен и его сотоварищ Каторжник могли вращаться в свете дольше Куаньяра только потому, что извлекали средства из промысла, которым жила Эстер, в прошлом продажная девка. Несмотря на то, что эти заметки представляют собою пересказ событий уже известных из истории этой драмы, необходимо привести их дословно, чтобы показать роль полиции в Париже. Полиция располагает как, впрочем, можно было видеть по справке затребованной опираде, сведениями почти всегда точными о всех семьях и о всех лицах, жизнь которых не внушает доверия, а действия заслуживают порицания. Она берет на заметку всякое отклонение от нормального. Эта всеобъемлющая записная книжка, представлявшая собой баланс людской совести, содержится в таком же порядке, как книга записей состояний во французском банке. Подобно тому, как банк отмечает малейшее опоздание платежа, взвешивает кредитоспособность клиентов, ведет учет капиталов, следит за финансовыми операциями, точно так же ведет полиция учет добропорядочности всех граждан. Тут, как и в суде, невиновный может не бояться. Подобные меры принимаются только в случае проступка. Самые высокопоставленные семьи не ускользнут от этого ангела-хранителя опекающего общества. Впрочем, строгость хранения тайны здесь равна широте власти. Великое множество протоколов полицейских приставов, донесений, заметок, дел, весь этот океан сведений — дремлет недвижный, глубокий и спокойный, точно море. Случится ли какое-нибудь несчастье, совершат ли проступок или преступление? Правосудие обращается к помощи полиции, и тотчас же, если существует дело на обвиняемого, судья с ним знакомится. Эти дела, где исследована вся прежняя жизнь человека, лишь осведомительный материал, который никогда не выйдет из стен суда. Правосудие не может в законном порядке придать его гласности, оно лишь черпает в нем сведения, пользуется им, вот и все. Эти папки являются собою как бы изнанку вышивки по конве преступлений, их первооснову, почти всегда скрытую от общества. Ни один состав суда присяжных не поверил бы этим документам, Весь округ поднялся бы от возмущения, если бы вздумали на них сослаться на открытом заседании упомянутого суда. Словом, это истина, обреченная лежать на дне колодца, как всегда и всюду. В Париже не сыщатся судьи, которые, если он лет двенадцать занимается своим делом, не знал бы, что суд присяжных, а также исправительная полиция — утаивают половину гнусных поступков, служащих как бы ложем, на котором долгое время пригревалось преступление, и не признал бы, что правосудие оставляет безнаказанными половину совершенных злодеяний. Если бы общество могло знать, как тщательно умеют хранить тайну служащие полиции, которые, однако ж, одарены памятью, оно чтило бы этих славных людей наравне с Шеверюсом. Думают, что полиция хитра, вероломна, а она чрезвычайно добродушна. Она лишь наблюдает, как разгораются страсти. Она получает донесения и хранит все эти памятки. Страшна она только с одной стороны. То, что она делает для правосудия, она делает и для политики. Но в том, что касается политики... Она так же жестока, так же пристрастна, как покойная инквизиция. — Довольно, — сказал судья, вкладывая бумаги в дело. — Это тайна полиции и правосудия. Судья решит, имеет ли все это какую-либо цену, но господин и госпожа Камюзо не должны знать об их существовании. Неужто тебе надо напоминать мне об этом, сказала госпожа Камюзо. Люсьен виновен, снова заговорил следователь. Но в чем? — Мужчина, любимый герцогини де Монфреньес, графини де Серизи и Клотильды де Гранлье, не виновен, отвечала Амели. Виновен во всем должен быть тот другой. «Но Люсьен — его сообщник!» — вскричал Камюзо. «Хочешь меня послушать?» — сказала Амели. «Верни священника дипломатии. Он ведь ее лучшее украшение. И оправдай этого гадкого мальчишку, а потом найди других виновных». «Очень уж ты байка отвечал судья, улыбаясь. «Женщины устремляются к цели, не думая о законах». Точно птицы в воздухе, где им ничто не ставит преград. Но, — возразила Амели, — дипломат он или каторжник, а Бат Карлос укажет на кого-нибудь, чтобы выпутаться из дела. — Я просто колпак, а ты голова, — сказал Камюзо жене. — Ну ладно, совещание закрыто, поцелуй свою мили уже час ночи. и госпожа Камюзо пошла спать, предоставив мужу привести в порядок бумаги и мысли для предстоящего утром допроса обоих подследственных. Итак, пока корзины для салата везли Жака Коллена и Люсьена в консьержери, судебный следователь позавтраков, разумеется, пешком шел по Парижу, что было принято при простоте нравов, существовавшей среди парижских судейских, направляясь к себе в свой кабинет, куда уж успели прибыть все бумаги, относящиеся к делу. И вот каким путем. У каждого судебного следователя есть писец. Некая разновидность присяжного секретаря из той неистребимой породы, что безнаградных наградных, без поощрений, производит великолепные экземпляры прирожденных молчальников. Во дворце правосудия не припомнят со времени основания судебных палат и по нынешний день ни одного случая нескромности со стороны писца протоколиста при судебном следствии. Жантиль продал расписку, данную сомбланце Луизой Савойской, а некий военный агент продал Чернышеву план русской кампании. Все эти предатели были более или менее богаты. Упование на место в суде – На должность секретаря – профессиональная честность. Этого достаточно, чтобы обратить писца-протоколиста при судебном следователе в счастливого соперника могилы, ибо и могила стала нескромной со времени успехов химии. Этот служащий – перо самого следователя. Многие согласятся, что можно быть приводным ремнем механизма, но быть гайкой… и все же Гайка по-своему счастлива. Как знать, не из страха ли перед машиной. Протоколист господина Камюзо, молодой человек двадцати двух лет по имени Кокар, пришел рано утром на квартиру к следователю за бумагами и заметками, и в служебном кабинете все было уже приготовлено, пока сам судейский шагал, не спеша по набережной, поглядывая на редкости, выставленные в окнах лавок, и, думая, как взяться за дело с таким молодчиком, как Жак Коллен, если это он. Начальник тайной полиции должен его признать. Я буду делать вид, что исполняю свой долг хотя бы только для полиции. Я предвижу тут столько всяких тупиков, что лучше, пожалуй, осведомить маркизу и герцогиню, показав им справки полиции. «Тем самым я отомщу за отца», у которого Люсиен отбил короли. Если я разоблачу таких отпетых злодеев, о моей ловкости заговорят, а друзья Люсиена скоро отрекутся от него. Впрочем, все это решит допрос. Он вошел к торговцу редкостями, соблазненный стенными часами буль. Не погрешить против совести и оказать услугу двум знатным дамам, «Вот чудо ловкости!» — думал он. «Помилуйте, и вы здесь, господин генеральный прокурор!» — воскликнул вдруг Камюзо. «В погоне за медалями!» «Это во вкусе всех судейских!» — отвечал, смеясь, граф де Гранвиль, «по причине оборотной стороны медали». И, постояв несколько минут в лавке, точно заканчивая ее осмотр, Он пошел дальше по набережной вместе с Камюзо, который не мог усмотреть в этой встрече ничего иного, кроме случайности. — Вам предстоит сегодня допросить господина Де Рюбампре, — сказал генеральный прокурор. — Бедный молодой человек. Я любил его. — Против него много обвинений, — сказал Камюзо. — Да, я видел записи полиции. но они основаны на донесениях одного агента, который не подчинен префектуре знаменитого карантена. Вы не пошлете столько преступников на плаху, сколько по его милости скатилось неповинных голов, и... Но этот пройдоха вне нашей досягаемости. Отнюдь не желая оказывать давление на совесть такого следователя, как вы... — Позволю себе заметить, что если бы вы могли предоставить доказательства полного неведения Люсьена касательно завещания этой девицы, стало бы ясным, что ее смерть была не в его интересах, ведь она давала ему чрезвычайно много денег. — Мы знаем достоверно, что эта самая Эстер была отравлена в его отсутствии, — сказал Камюзо. — Он поджидал Фонтенебло, — «Мадемуазель де гран и герцогиню де Ленанкур». О -о -о", заметил генеральный прокурор. «Ведь он возлагал на брак с мадемуазель де гран большие надежды. Я знаю об этом от самой герцогини де гран -Лье. Поэтому никак нельзя предположить, чтобы такой умный молодой человек все погубил ненужным преступлением». «Да», — сказал Камюзо. в особенности, если эта Эстер отдавала ему все, что зарабатывала. «Дервиль и Нусинген говорят, что она умерла, не зная о наследстве, выпавшем давным-давно на ее долю», прибавил генеральный прокурор. «Что же вы предполагаете в таком случае?» спросил Камюзо. «Ведь тут дело не чисто». «Преступление совершено слугами», отвечал генеральный прокурор. «К несчастью», — заметил Камюзо, — «очень уж это в духе Жака Коллена, ибо испанский священник и есть, конечно, этот беглый каторжник. Взять семьсот пятьдесят тысяч франков, полученных от продажи трехпроцентной ренты, которую Нусинген подарил Эстер...» «Взвесьте все, дорогой мой Камюзо, будьте осмотрительны». абат Карлос Эррера причастен к дипломатии. Ну и посланник, совершивший преступление, не был бы защищен своим саном. Кто он? Аббат Эррера или нет? Вот самый важный вопрос. И господин де Гранвиль поспешил проститься, словно не желая слышать ответ. Он, стало быть, тоже хочет спасти Люсьена. думал Камюзо, шагая по набережной Люнет, между тем, как генеральный прокурор входил во дворец правосудия через двор Орле. В консьержири Камюзо зашел прежде к начальнику тюрьмы и увел его подальше от любопытных ушей на середину двора. «Сделайте одолжение, сударь, поезжайте в Форс и узнайте у вашего коллеги, не найдется ли у него сейчас на наше счастье каторжников», которые отбывали бы с 1810 по 1815 год срок на каторге в Тулоне. Поглядите, нет ли таких и у вас. Мы переведем их временно из форс сюда, и вы проследите, признают ли они в мнимом испанском священнике Жака Коллена по кличке «Обмани смерть». «Отлично, господин Камюзо, но Биби Люпен приехал». «А, он уже здесь!» — вскричал следователь. Он был в Милене. Ему сказали, что дело касается «обмани смерть». Он улыбнулся от удовольствия и теперь ждет ваших приказаний. «Пошлите его ко мне». Начальник консьержери воспользовался случаем доложить судебному следователю о просьбе Жака Коллена, обрисовав его плачевное состояние. Я полагал допросить его первым, но отнюдь не по причине его нездоровья. Я получил утром донесение от начальника тюрьмы Форс. Наш молодчик утверждает, что вот уже двадцать четыре часа, как он в агонии, а сам так крепко спал, что не слышал, как в его камеру входил врач, вызванный начальником Форс. Врач даже не пощупал у него пульса, чтобы его не разбудить. это доказывает что совесть у него видимо в таком же порядке как и здоровье я поверю в его болезнь но ради того только чтобы изучить игру этого молодца сказал улыбаясь господин камюзо с подследственными и обвиняемыми каждый день чему нибудь научаешься заметил начальник консьержери префектура полиции сообщается непосредственно с консьержери и судейские, как и начальник тюрьмы, зная все подземные ходы, могут прибыть туда с чрезвычайной быстротой. Этим объясняется та удивительная легкость, с которой прокуратура и председатели суда присяжных могут во время заседания получать нужные справки. Вот почему господин Камюзо, едва успев взойти по лестнице, ведущей в его кабинет, увидел Бибилю Пена, прибежавшего туда через залу потерянных шагов. «Какое рвение!» — сказал ему следователь, улыбаясь. «Да ведь если это он!» — отвечал начальник тайной полиции. «Вы увидите, какая свистопляска подымется во внутреннем дворе, только бы нашлась там обратная кобылка!» — бывшие каторжники на тюремном наречии. «Почему?» — «Обмани смерть!» — свистнул их кассу, и я знаю что они поглялись жить его сосвету они обозначало каторжников казна которых доверенная двадцать лет назад обманни смерть была истрачена на люсьена могли бы вы найти свидетелей его последнего ареста дайте мне две повестки и я приведу их вам сегодня же кокар сказал следователь снимая перчатки ставят трость в угол и вешая на нее шляпу заполните две повестки по указанию господина агента он посмотрелся в зеркало вделанное в камин на котором посредине взамен часов стояли таз и кувшин слева от них графин с водой и стакан а справа лампа следователь позвонил через несколько минут вошел судебный пристав меня уже ждут — спросил он пристава, на обязанности которого лежало принимать свидетелей, проверять их повестки и пропускать в кабинет по очереди. — Да, сударь. — Запомните имена этих лиц и принесите мне список. Судебные следователи, желая сберечь свое время, нередко принуждены вести несколько следствий сразу. В этом причина долгих часов ожидания, на которое обречены свидетели, вызванные в комнату, где находятся приставы и где непрерывно раздаются звонки судебных следователей. «Вслед тем, — Вслед затем сказал Камюзо приставу, — вы приведете ко мне аббата Карлоса Эррера. — Вот как? Он стал испанцем? Священником, как мне говорили. ба — Да это повторение дела колле, господин Камюзо! — воскликнул начальник тайной полиции. — Нет ничего нового под луной! — отвечал Камюзо, подписывая две грозные повестки, смущающие даже самых невинных свидетелей, которых правосудие таким путем извещает о необходимости предстать перед судом под угрозой тяжкой кары в случае неповиновения. К этому времени... Жак Коллен, закончивший около получаса назад своей манипуляции с записками, был готов к бою. Ничто не может лучше обрисовать этого простолюдина, восставшего против закона, как те несколько строк, что он начертал на просаленных бумажках. Смысл первый, ибо текст был написан на условном языке, принятом у него с Азией, шифром, скрывающим мысль, Был таков. «Ступай к герцогине де Монфреньес или госпоже де Серези. Пусть та или другая увидится с Люсьеном до его допроса и даст ему прочесть бумажку, которая вложена в эту. Отыщи Европу и покара Надо, чтобы эти два вора были в моем распоряжении и готовились сыграть роль, которую я им укажу. Сбегай, к Крастиньяку!» Предложи ему от имени того, кого он встретил на балу в опере, засвидетельствовать, что аббат Карлос Эррера ничуть не похож на Жака Коллена, арестованного в ВОКе. Добейся того же от доктора Бьяншона. Заставь с этой целью работать обеих люсьеновых женщин. На другой бумажке написано было уже на чистом французском языке. «Люсьен, не признавайся ни в чем, что касается меня. Я для тебя аббат Карлос Эррера. В этом не только мое оправдание. Немного выдержки, и ты получишь семь миллионов, сохранив незапятнанной свою честь». Обе бумажки, подклеенные и исписанной стороной одна к другой и казавшиеся одним обрывком листка, были скатаны с мастерством, присущим тому, кто мечтал, будучи на каторге, о способах добыть свободу. Все вместе приняло форму и цвет комочка грязи, величиной с восковую головку, которую бережливая женщина приделывает к иголке со сломанным ушком. «Если я пойду на допрос первым, мы спасены. Если же, малыш, все погибло». Говорил он про себя тем временем. То была страшная минута. Как ни был крепок этот человек, лицо его покрылось холодным потом. Итак, этот удивительный человек прозревал истину в преступлении, как Кювье прозрел закон строения существ, бесследно исчезнувших. Гений в любой области — это интуиция. Все другие замечательные деяния, обязанные таланту, стоят ниже этого чуда. В том и состоит различие, отделяющее людей высшего порядка от прочих людей. Преступления знают своих гениев. Мысль Жака Коллена, доведенного до крайности, совпала с мыслями чистолюбивой госпожи Камюзо, и госпожи Дессерези, любовь которой пробудилась под действием страшного удара, поразившего Люсьена. Таково было высшее усилие человеческого разума, направленное против стальной брони правосудия. Услыхав ляск старинных тяжелых замков и дверных засовов, Жак Коллен опять принял вид умирающего. Ему в этом помогло пьянящее чувство радости — которую доставила ему донесшаяся до него из коридора постукивание башмаков надзирателя. Он не знал, каким образом Азия доберется до него, но рассчитывал свидиться с ней по пути на допрос, обнадеженный ее обещанием, брошенным ему под аркадой Сен-Жан. После этой счастливой встречи Азия спустилась на Гревскую набережную. До 1830 года Название «Греф» имело смысл ныне утраченный. Вся часть набережной от Аркольского моста до моста Людовика Филиппа была в то время такой, как ее создала природа, если не считать вымощенные дороги, идущей, впрочем, от лога. Поэтому при высокой воде можно было плыть в лодке вдоль домов и улиц, наклонно спускавшихся к реке. На этой набережной... Первые этажи почти во всех зданиях были подняты на несколько ступеней. Когда вода плескалась о стены домов, экипажи сворачивали на ужасающую улицу Мортельри, впоследствии целиком снесенную, чтобы расширить площадь ратуши, и мнимой торговке легко было протолкнуть тележку по спуску к набережной и спрятать ее там, покуда настоящая торговка — пропивавшая выручку от своей продажи оптом в одном из гнусных кабаков на улице Мортельри, не придет взять ее на том самом месте, где условлено было ее оставить. В ту пору заканчивали расширение набережной Перетье, где вход на стройку охранялся инвалидом, и тележка, порученная его опеке, не была подвержена никаким случайностям. Тут же на площади ратуши Азия взяла фиакр и сказала кучеру в «Втампль! Скачи, что есть духу, а золочу!» Женщина, одетая как Азия, могла, не возбуждая ни малейшего любопытства, затеряться среди обширного рынка, где толчется весь парижский сброд, где кишат тысячи бродячих торговцев, стрекочут сотни перекупщиц. Едва успели обоих подследственных заключить в тюрьму, как она уже переодевалась в крохотном, сыром и низком помещении над одной из тех ужасных ловчонок, в которых торгуют остатками материй, украденных швеями либо портными, и которую держала старая девица по прозвищу Ромет, сокращенная от Жеромет. Для торговок нарядами Ромет была тем же, чем эти госпожи-подмоги, были сами для так называемых порядочных женщин, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, ростовщицей из ста процентов. «Дочь моя», — сказала Азия, — «надо меня зашнуровать. Я должна быть не иначе, как баронессой из Сен-Жерменского предместия. И смотри, затяни подпругу в минуту», — продолжала она. А то у меня прямо пятки горят. Ты сама знаешь, какие мне платья к лицу. Дай-ка банку с румянами, да отыщи кружево позабористее. И вынь для меня самые, что ни на есть, блестящие побрякушки. Пошли девчонку за фиакром, пусть скажет, чтобы обождал у черного хода. — Хорошо, мадам, — отвечала старая дева покорно и угодливо, точно служанка своей госпоже. Любой свидетель этой сцены легко бы заметил, что женщина, скрывавшаяся под именем Азия, была тут как у себя дома. — Предлагают бриллианты, — сказала Ромет, причесывая Азию. — Краденые? Ну уж само собою. — Как бы это ни было выгодно, голубушка, а придется повременить. Некоторое время нам надо остерегаться любопытных. Теперь понятно, каким образом Азия могла очутиться во дворце правосудия, в зале потерянных шагов, с повесткой в руках и бродить по коридорам и лестницам, ведущим в кабинеты судебных следователей, спрашивая у всех встречных, как пройти к господину Камюзо за четверть часа до его прихода. За четверть часа до его прихода. Азию нельзя было узнать. смывка как актриса грим старухи, наложив румяна и белила, она надела дивный белокурый парик, разряженная точь в точь, как дама из Сен-Жерменского предместия, разыскивающая пропавшую собачку, она казалась сорокалетней под великолепной вуалеткой из черных кружев. Жесткий корсет туго стягивал ее талию, достойную кухарки, в прекрасных перчатках. В платье из чересчур, может быть, пышным турнюром, она распространяла вокруг себя благоухание пудры Аля Маришаль. Помахивая мешочком в золотой оправе, она поглядывала то на стены суда, куда попала, как видно впервые, то на поводок красивого King's Dog. Эта знатная вдовица была скоро замечена чернорисцами, населявшими залу потерянных шагов.